Но нафиг было запираться. Тем более, что там действительно происходило убийство. И что-то в этом роде слегка напоминающее. «Руки вверх! Все арестованы!» Как можно громче рявкнул я. Хотя на самом деле, ох, только бы не зажать в голос бабка не простит. «Никитушка, Митенька, вы только гляньте, что ж тут...» Такое деется, — еле слышно пролепетала наша опытнейшая эксперт-криминалист, обводя руками расти разнуизму. Ну, а что особенно? Бородинское поле, говорят, похлеще выглядело. Беленая печь облит тремя видами соусов, питая посуда на полу скрипит под колбуками, стол перевернут, А под ним, путы из в сорванных занавесках, смерть бьются две низкорослые фигурки. Наш Васька и наш домовой. Какая муха укусила их одновременно, еще за одно и то же место? Младший сотрудник лобов, примените профилактические меры в виде окунания хулиганствующих элементов в с водой и макать их до полного успокоения. То есть... Покуда не осознают, сурово кивнул он, сгреб смутьянов в охапку, сунул в бодью и принялся упоенно полоскать, невзирая на вои и жуткие проклятия. Я поставил табурет в уголок, скромно присел и достал планшетку. Заявление. Будем подавать гражданочка. Так ведь они ж. Васенька, кровинчик родной, первым да начал. ну, Зимушка, и не подумал, но ей увлеклись. А... — Оба! Я уж и так, и так, а ты заявление, да вот, буду и подам. Что ты думаешь, раз я сама в отделении без сна, без продых, успею, но меня милиции защищать не надо? — А да, ну ты, шей, сей час, и сажай обоих по всей строгости закона. От изумления коты домовой разом прекратили болтыхание в бодье, возрив на его круглыми, как пятаки, глазами. Мой напарник, если удивился чуточку, то виду не подал, и процесс не продолжал с прежним рвением. — Составляю протокол. — Рассказывайте. — Как только ты, сокол, по служебным делам отправился? — Я Васеньку усталого приезжего в дом повела сметанку и баловать, а зимка то и говорит из-за печки. Далее я не писал ничего, потому что закусил кожаный ремешок планшетки и втихую гаготал отвернувшись к стене. Благо разгоряченной и показания Ега внимания никого уж не обращала, а добрейшей души Митенько видела во всем происшедшем истинную шекспировскую трагедию. Короче, если кто не понял, Васька! И на зим не поделили бабку. Как? Конкретно по пацановски. Какую? Одну. Нашу. Кот не понял, что можно чесать за ухом кого-то, кроме него. Домовой неправильно оценил женскую любовь к домашним животным. И слово за слово. И зуб за зуб. И пошла потасовка. Сама Ягава в это дело не вмешивался. Пускай мужики по-свойски разбираются. А когда разборки перешагнули все разумные пределы, появились мы жутко вовремя, как всегда. — Что делать со слушниками будем? Подняв присмиревших ревнивцев за Шивро, спросил мой младший сотрудник. — По суду судить, аль по совести. Ибо с моей товарищеской точки зрения вина их велика, и так мы смертью... Искупимо. Наша заслуженная сослуживица охнула, схватившись за сердце. Митя удовлетворенно кивнул и продолжил. Хотя, с другой стороны, при взгляде возмутненном видно, что боленька наша сама Агента противостояние спровоцировала. Я и давно замечал, как она с котом заиграло. А тут вон домовому глазке строить начала. Хоть в нем, как в мужчине, красет всей один нас впечатляющий!» Ега скрипнула зубом и пришла в себя. «Граждане Василий и Назим могут что-то сказать в свое оправдание?» Поспешил вмешаться я. Ход, чуть развернув корпус...